Рон Уэбб, сержант полиции Демойн, 16 марта. «Лейтенант, это черт что такое!» «Я в рапорте все написал, но если коротко. Едем значит по 31-й, обычный наш маршрут патрулирования, и тут, на углу Хай-стрит к нам пристраивается Плимут 1949 года. Номер я в рапорте указал. Битком, набитый черномазами. Мы остановились». Они тоже встали позади. Томми остался в машине. Я вышел, подошел и спросил, чего надо. Там было шесть сторон Все вооружены. Видел у одного дробовик, у остальных пистолеты. И самый наглый, наверное, главный у них, отвечает с наглой ухмылкой. Офицер, а разве это незаконно, ездить следом за полицией? Мы не гангстеры, мы хорошие черные парни. И всего лишь хотим вам помочь. Когда вы будете арестовывать бандитов, наркоторговцев, хулиганов, а то вдруг вы перепутаете эту публику, которую мы тоже не любим, с честными гражданами этой страны, которых какие-то гангстеры, выдающие себя за полицейских, вот ужас режут на алтаре именем Христа. Что до да, оружия в наших руках, то я надеюсь, офицер, вы не против второй поправки к Конституции. Насколько я знаю, В этом штате нет закона, дозволяющего владеть оружием в зависимости от цвета кожи. Нужно было попытаться всю эту компанию арестовать для выяснения, но, лейтенант, вы же сами нас инструктировали, утром сегодня вести себя сдержанно. А тут дело могло кончиться дракой и даже стрельбой, а вокруг были гражданские которые могли пострадать. Ну и, в конце концов, эти нигеры пока не нарушали порядок, так что мы и продолжили патрулирование. Лейтенант, ну вы же знаете, обычная практика, увидев нигера, подозрительно себя ведущего догнать, остановить и документы показывать, что несешь, что в карманах, откуда деньги, участок, до выяснения. Ну а тут эти точно же тоже останавливаются и... Офицер, скажите, в чем обвиняется тот парень, на каком основании вы его задерживаете? Из статьи закона цитируюсь. Я понимаю, что это всего лишь нигеры, но если и тут в газете напишут, что служащий полиции, жетон такой-то, поступил не в соответствии с параграфом... Лейтенант, ну вы же знаете, что это за публика, репортеры и адвокаты. Короче, приходилось всех отпускать. За сегодня никакого влова. И мое мнение, сэр, такого терпеть нельзя. Это как со зверем. Если он перестанет бояться хозяина, то финиш. Надо животное пристрелить. Пока негры еще боятся, потому и ведут себя мирно. Но уже зубы показали, что будет завтра, если не увидят нашу слабину. Именно такой была одна из тактик черных пантер в нашей истории появившихся несколькими годами позже, в 60-е, сопровождать полицейские машины и оказывать возможным жертвам полицейского произвола моральную и юридическую поддержку. Анна Лазарева, Москва, 16 марта. Визит Папы Римского Пия XII в Москву – событие, не имеющее аналогов иной истории. Ну а здесь это происходит уже в третий раз. Знаю, что в иной реальности Ватикан был нашим злейшим врагом и пособником американского капитализма. Но история изменилась. Во-первых, здесь Италия входит в наш лагерь при одобрении и энтузиазме итальянского народа, так что враждебная к социализму политика церкви просто невозможно. А во-вторых, у нас имеет место церковный раскол, когда бывший кардинал и друг папы Спелман по научению Вашингтона Основал в США свою истинную христианскую новую католическую церковь, которая, как легко понять, с Римом в крайней вражде. Ну а мы, естественно, союзники. Потому надо договариваться друг с другом ради общих интересов и против общего врага. После того, как Папа узнал, что вино истории и ресурсы РКЦ были растрачены впустую на ободание с нами в нашей зоне, и признал, Православие таким же христианством, как и католицизм, Римско-католическая церковь поменяла направление своей миссионерской деятельности. Все былые планы христианизации СССР и Южной Европы ныне отброшены. Ибо нет смысла нести христианство туда, где оно и так издревле известно. А миссионеры католиков теперь готовятся и направляются на работу в Африку и Азию потому что как раз туда Слово Божие нести действительно необходимо. Конфуцианско-социалистический Китай, раздираемая войной Индия, Индонезия, мусульманский Восток, сообщают, что миссионерам там нелегко приходится, но трудности, по мнению п 12 лишь закаляют веру. Интересно, что в Африке католические священники нередко действует в сотрудничестве с местными антиколониальными активистами, не иначе чувствует, что дело к свободе Африки идет. Ну и Латинская Америка, хотя уже давно традиционно католический регион, однако после появления Спелмановской истинно-католической церкви было решено и там усилить просветительскую работу, дабы все миряне хорошо понимали, что тут настоящая церковь, а что нет. К тому же там, по нашей с Ватиканом совместной программе, очень перспективное поле для распространения коммунизма, вернее, христианского социализма, как назвал Пономаренко, с лозунгом «Иисус Христос эксплуатацию человека человеком» не одобрял. Так что на заднем дворе США в ближайшие десятилетия ожидается жарко и весело, и первая ласточка должна взлететь уже скоро с братьями Кастро и еще с рядом фигур поменьше. Контакты установлены. Ну а Че Гевара так вообще успел пройти курс молодого бойца и коммуниста советской школы. Сначала у себя дома в Аргентине, а окончательно в СССР. Он и сейчас у нас сдает последние экзамены на полигоне в Ленкаране, берег Каспийского моря. Там природа схожа с Кубинской. Под руководством... Зубров нашего спецназа. Вместе с верными сподвижниками, хотя их коммунистическая сознательность, лично у меня вызывает сомнения. После того, как те, кто надо, передали мне слова старшего из них, Бенито Агуэра, которого сам Че назвал другом с детства, товарищем по играм. «Русский вождь Сталин хочет сделать нашего Дона Гевару эль президента какой-то страны?» Ну а президента нужны верные доны. Амига, это наш великий шанс. Ну, сознательность в них воспитаем после. Или придется от кого-то избавляться, если не оправдают доверие. Сроки поджимают. Место и время изменить уже нельзя. 26 июля этого года снова казармы Манкада. И никакой кустарщины с гранмой, чуть было не утонувшей по пути, доставку обеспечить советский ВМФ. Раз Сталин решил быть в братской Кубе первым островком коммунизма в западном полушарии. Но это планы дальние. А сегодня папа сегодня лично служит мессу в католическом соборе на Малой Грузинской. Теоретически эта служба положена лишь в воскресные, праздничные и пасхальные дни. А сегодня пятница. На его святейшество улетать завтра. До воскресенья ждать не может. Да, и прецедент уже был. Запомнилось мне, из лекций в нашей академии был такой забавный случай в средневековье, когда Папа Римский посетил Париж, приехав в пятницу, постный у католиков день. И, чтобы народ мог отпраздновать, велел считать пятницу четвергом. Ну а сейчас политическая необходимость, чтобы показать всему миру достигнутое согласие между властью духовной и мирской как отец Серхио называет Советско-Ватиканский Союз. В пять вечера приезжаю на Малую Грузинскую. Храм этот в готическом стиле был построен в 1911 году. В 1938 закрыт, сильно пострадал в войну от немецкой бомбы. Ну а в 1944, после освобождения Рима, советской армии и первого приезда Папы Пье XII в Москву, по личной просьбе его святейшества был возвращен к католической общине с ремонтом и восстановлением внутреннего убранства за счет Ватикана, поскольку в СССР церковь от государства отделена, а католиков у нас не слишком много и не настолько богатых, чтобы потянуть все это великолепие, которое я сейчас наблюдаю. Я тут неофициально. Отношение к религии в СССР сейчас терпимое, но не настолько чтобы, например, товарищ Сталин лично присутствовал на месте. Это Лючия у нас, и коммунистка, и католичка. Ну, а я инкогнита, дама под вуалью. Очень удобно лицо скрыть, как в фильме «Цирк» с Орловой было обыграно. Как и летящая накидка, прячущая фигуру. Не надо, чтобы здесь узнали ту, которая рядом с вождем на мавзолее при параде стояла». День сегодня был солнечный, в тени еще снег лежит, но свежий ветер уже несет запах весны. Большинство ожидающей публики сооружить ждет, чтобы не пропустить зрелище прибытия его святейшества. Кроме прихожан собора, присутствуют делегации от нашей православной церкви и корреспонденты, не только от советских изданий. Все проверенные нашей службой помним мы, как три года назад в этом же соборе Рюсеньку хотели кислотой облить. Кстати, громадная бронзовая ванна баптистерии, емкость для крещения, которую мы тогда собору подарили, до сих пор в обряде исправно используется. Ну а сейчас место проверено на предмет взрывчатки, химии и снайпера. И уж, конечно, на близкую дистанцию к его святейшеству будут допущены лишь проверенные персоны. Три черных зима. Подъезжают со стороны улицы Горького. Рючия выходит пурпурном как королева. Сопровождение свиты. Валя в компании некой пани. Еще тюлень с дедом. Да ребята из Юриной команды. Лена, Рябинина, испаночка. Хотя сейчас, наверное, надо ее в кубинку перекрестить. Российцам сам Чегевара, пребывая в Москве, предложение сделал. Еще Надя и Света. А Тамары нет. Это хорошо, нам только не хватало, чтобы она с этой полячкой сцепилась. Лёсю все узнают. Кто-то из журналистов уже фотографирует, а кто-то уже лезет интервью взять, но она отмахивается. И через минуту оказывается рядом со мной. Девчата нас тут же вступают, закрывая от Отчего задержались? Я уже беспокоиться начала. Ты не забыла, что твой выход? — Аня, да ведь уложились же. Раньше было ну просто никак, — отвечает Лючия, — и шепнула мне с улыбкой. Бедный Валечка, ну просто разорение ему сегодня. Что ж, Люся, оценю твой вкус. Я и пани Стасю с головы до ног, от шляпки до туфелек. Ну вот мы и представлены друг другу, а то знакомы были лишь заочно. Интересно же, что Валя в тебя нашел. Наши девчата и моложе, и красивее, и правильные все, проверенные. Но ведь сердцу не прикажешь. Побеседовать с пани Стасей я не успела. Подъехал кортеж его святейшества. Целый десяток автомобилей, из которых выгрузилась толпа и в рясах, и в штатском. Тоже службу знают даже те, кто в сутанах с пластикой и взглядом бойцов грамотно прикрыли папу со всех сторон. Идут, как строем. ближний круг охраны. Толпа расступается, а кого-то ее тесняют. Фотографировать можно, ну а интервью после, если его святейшество пожелает. Папа шествует к нашему комитету по встрече, как было согласовано. Наши девчата расступаются, и Лючия приветливо машет рукой. Я скромно стою рядом, как одна из ее свиты. Замечаю, что поблизости оказываются репортеры с кем заранее было сговорено. Люся должна приветствовать его святейшество, а затем мы все проследовать в собор и занять там свои места. Вот только по нашему плану Люся должна сказать, пию двенадцатому ищу кое-что и так, чтобы это услышали. И когда его святейшество уже в десяти шагах налетает порыв ветра, мы с Лючеей дружно хватаемся за шляпой И у меня вуаль откидывают от лица и взвывают вверх. Кажется, на лице пия двенадцатого на миг мелькнуло удивление. И он вместо лючи остановился напротив меня, решив, что мой ранг выше. И что мне делать? Извиниться? Отойти в сторону? Или самой сыграть? Люсенька, твою роль? Есть в США, в штате Айова, город Демойн. И служит там епископом в соборе Святого Амбрусия Эдвард Селестин Дели, убежденный католик, доминиканец, обновленцев Спелмана не переносящий на дух. И как только в Демоне произошли некоторые события, Дели немедленно и подробно известил, как свое непосредственное начальство архиепископа алеобинца так и связался с апостольской делегацией в Вашингтоне. По факту, Это посольство Ватикана, глава которого Амлето Джованни Чивьяни, как записан в нашем досье, очень консервативен в своих взглядах. То есть Спелмановцев ненавидел не меньше самого Папы. В итоге информация быстро ушла в Рим, а оттуда в Москву в адрес Папы, находящегося там с визитом. А вот наши в посольстве прошляпили. Будут после оправдываться, что... Своих кадров в Демоине нет. Ну а прощать хотя бы главные газеты всех штатов США и составить сводку в Москву просто не успели? В результате первые сведения о событиях в Демоине попали к нам из перехвата Святой Почты. О нет, никаких грязных шпионских игр. То, что ведут их курьеры в запечатанных пакетах неприкосновенно. Но то, что по причине срочности Передается по радио или телеграфу, да еще с особым кодом важности, это совсем другое. Пока компы из 21 века еще не умерли, все и могут ломать шифры, здесь считающиеся нескрываемыми. Ну а дальше, как решили у нас на самом верху, вопрос уже политический. Показать товарищам Святошам, что мы тоже информацией и ситуацией на той территории владеем. А то уже пытаются они нас ненавязчиво с латиноамериканского театра будущих боевых действий оттеснить, на себя все замкнуть. А нас это не устраивает никак. Мы меньше чем на равной доле не согласимся. Ну а поскольку с высокой вероятностью папа обязательно о таком бы в своей проповеди сообщил, значит, нам надо было успеть раньше. И кому это сделать, как Ниличи и Смоленцевой кто и коммунистка, и католичка, весьма известная и уважаемая в Москве и в Риме. А я бы рядом стоял, неузнанным зрителем, вот только ветер все испортил, подул как раз тот самый миг, но вот ей-богу, поверишь, того, про кого мой адмирал рассказывал, как будто бы являлся ему по ночам в снах. Так атеистка я убежденная, была я, остаюсь, и что для кого-то вера, Для меня политика и интересы СССР, в отличие от Лючи, которая, похоже, впала в ступор от волнения. Люся, ну возьми себя в руки, ты же с отцом Серхио, епископом и послом Ватиканов вполне нормально общаешься, у которого разница в чинах с его святейшеством, как генерал-полковника перед верховным главнокомандующим. Ну что ж делать-то, вот сейчас папа мне кивнет приветливо. И дальше пройдет. Эх, ну, не подведи мой итальянский. Хватит ли моей практики в языке Данте и Петрарки? Люся говорит, что произношение у меня, как у немки. И понимаю плохо, когда говорят в быстром темпе, как итальянцы привыкли. Ну, а публика поймет. Ожидалось ведь, что я буду с его святейшеством беседовать. Так что и с корреспондентами, что случайно рядом оказались, все обговорено. Для наших, кто языка не знает, звукозапись готова к работе. После оперативно переведут и застенографируют. И тут же, сеньор Амазини из Мессанджера, вижу, жаль, Люся, твоего римского приятеля, Джанни Радари тут нет. Ваше святейшество, У нас, у советской стороны, для вас есть новость которые, возможно, вы пожелаете коснуться в своей проповеди. Казенный, получается, язык. И говорю медленно, совершенно не как итальянцы, подбирая слова. Ваше святейшество, Лючия, наконец, вспомнила свой текст. К вам обращаюсь о том, что сейчас проклятые еретики и нечестивцы убивают невинное дитя, и я в том виновата и упала перед папой на колени наглядный асфальт, платья не пожалев. А этого в сценарии не было, зато эффектно. Пользуясь, что Вальствова мое лицо укрывает, я оценивающе скользнула взглядом вокруг. Публика впечатлена, и даже сам его святейшество, хоть мы-то знаем, что ему эта информация уже известна. Папа склоняется над Люсей. «Встаньте, дочь моя!» А да у нее слезы текут. И народ вокруг на действия смотрит, и не только глядит, но и фотографирует. И микрофоны вижу. Портативный магнитофон у простых советских граждан пока еще редко встречаться. Хотя продажи уже есть. А вот у репортеров это уже обычное дело. Тем более на таком мероприятии. Ой, что завтра нет. Уже сегодня вечером в газетах появится на пару слюсей сумели донести до его святейшества, а еще для прессы, то, что хотели. И завершающие слова сказать пришлось уже мне. Для тех, кто решились на такое злодейство, ничего не значит слово Святой Церкви, а тем более мнение Советского Союза. Но вспомните ваше святейшество тот день в феврале 44-го, когда ваше слово из осажденного немцами Ватикана окончательно убила репутацию и авторитет нацистского Еврорейха у народов всего мира. До сих пор и навеки вашей волей камни двора Ватикана, где пролилась кровь его защитников и безвинных паломников красного цвета. Но можно ли сказать, что жизнь одного невинного дитя весит меньше, чем жизни тысячи? Аманда Смит из Домойна Возможно, еще жива сейчас. По крайней мере, нам пока неизвестно, что ее принесли в жертву во имя Иисуса Христа. «Госпожа Анна, не произносите это!» — резко ответил П. Двенадцатый. «Да будет вам известно, что Спаситель наш лишь самого себя принес в жертву, тем самым искупив первородный грех человечества. А кровавые жертвы и в ветхозаветные времена были запрещены...» Господом, и лишь порицаемые язычники приносили их демонам, выдающим себя за их богов. Тот, кто приносит человеческие жертвы на алтаре, не может считаться христианином. Упоминание же его имени при этом мерзком обряде есть оскорбление, его и богохульство. В лучшем случае это порождение грехов человеческой души, забывшая об истине и подменившая ее своими жестокими измышлениями, в худшем же стоит задать вопрос, кому на самом деле приносятся эти жертвы? Мне искренне жаль, что Фрэнк Спелман, которого я когда-то считал своим другом и сподвижником, пал настолько низко, упорствуя в своей ереси, скатился до учреждения богопротивной секты. Однако и тот, чего имени не называют, тоже когда-то был первым среди архангелов, и его последователи среди людей, которые, к сожалению, кое-где существуют до сих пор, тоже приносили ему человеческие жертвы. Вы абсолютно правы, госпожа Анна, об этом нельзя молчать, ибо молчание есть одобрение. Я скажу об этом на проповеди». А на вас, сеньор Лючея, в данном случае нет греха, ибо не имели вы намерения принести зло той невинной душе, и не можете отвечать за злодеяния поганых еретиков, способных принести зло даже туда, где нет ничего, кроме добра». И, благословив нас, его святейшество продолжил путь в сопровождении свиты, мгновенно сомкнувшейся вокруг его персоны. Вышколенная у него охрана. Я снова поцеловала руку у самого папы. Весело произнесла Лючия и продолжила, смутившись. «Аня, ты прости, вот что-то на меня вдруг нашло. Схватила, отпустила, толкнула». Религиозный инстинкт тот самый, что, по мнению буржуазных учений, отличает человека от обезьяны. Улыбаюсь я. «Ну, пойдем, Люся, займем места в зале, послушаем». Что Его Святейшество скажет. А ведь голос папы голос Божий, абсолютный авторитет в вопросе веры. То есть, а раз сказал он, что христоносы это не вера, а поганая секта, значит, для любого верующего так и есть, и проповедью точно не ограничится, будет и була. Ой, что начнется по всему католическому миру. Понятно, что век двадцатый атеистический. Но ведь на христоносцев теперь будут как на прокаженных смотреть. Нлюся, И сколько раз ты целовала руку его святейшества, когда тебя с Юры в соборе святого Петра венчали, затем при награждении ватиканским орденом. Две степени, выходит, дважды было. И еще один или два раза его аудиенции была удостоена. Лишь мне, папа, Поцеловать его перстень не предложил, поскольку в Бога не верю. Станислава Бельковская Каждый, кто в католической вере, должен хотя бы раз в жизни побывать в Риме, посетить собор святого Петра. Моя мама так говорила, рассказывая, как они с моим папой ездили туда в свадебное путешествие. В год когда только завершилась первая Великая война, и будущее было туманным, но ради того, чтобы в нашей жизни было что-то хорошее, доброе, святое. Ну, а мне повезло родиться и расти в спокойное время в сравнении с предыдущими и последующими годами, конечно. Мы бы тоже совершили паломничество. Я так и говорила своему тогда еще будущему супругу, и Анджей соглашался. Но мы обвенчались в августе тридцать го Ну, а дальше? Меня подхватило и понесло, как щепку в водовороте. А мой бравый жалныш, поручий Кулан, так и сгинул без вести. Даже медового месяца нам не суждено было завершить. Во Львове я регулярно ходила в костел и, приехав в Москву, еженедельно посещала католический храм. Визит Папы Римского был тем событием, которое я никак не могла пропустить, и с ужасом узнала, что допущены будут не все из прихожан, а лишь по особому списку. Я была в отчаянии, но вспомнила про ту, кто может мне помочь. Лючия Смоленцева, который меня соизволил представить, мой пан-инквизитор, среди католиков почитается почти как святая, та, кто самого Папу спасала из нацистской тюрьмы. Я снова пришла в дом итальянской моды и готова была упасть на колени, но пани Сваленцева любезно согласилась пойти мне навстречу. Настолько, что велела мне прийти в тот день сразу после окончания лекций и лично подобрала для меня новый туалет. К этому случаю великолепное платье, манто, шляпу, туфли и еще всякие мелочи. Мы отправились к собору прямо из модного дома а пан инквизитор снова оплатил все счета. Боже, что подумают мои однокурсницы из МГУ, если увидят меня в очередной обнове. Мы ехали вместе. Панец Валенцева, я, пан инквизитор, несколько девушек из модного дома, наверное, такие же счастливицы, как я, со своими кавалерами. Не хочется думать о людях плохо, что все они служат в той же страшной конторе, что и пан инквизитор. Там нас уже ждали, и главной была Анна Лазарева, Красная Королева, та, кто командовала во Львове, когда арестовали Яцика. Еще рассказывали, что это она, истинная глава Красной Инквизиции. Не стремящейся быть на виду, если на лючи была пурпурная накидка с меховой торочкой, как королевская мантия, и большая шляпа — с Алми шелковыми розами, то у той, кто стояла рядом со Сталиным, наряд был выдержан в более скромных темных тонах. Однако пани Смоленцева поспешила к ней, как к лучшей подруге, и, как мне показалось, с искренней радостью. Если она сейчас подзовет меня к себе, что я ей отвечу? Я до сих пор не знаю, какую роль мне приготовил пан Инквизитор в своей игре. Он уже потратил на меня больше, чем иной варшавский богач, на свою содержанку в той бесконечно далекой довоенной жизни. И не потребовал взамен ничего, даже того самого. Хотя он мог обойтись со мной, как с куклой, пригрозив отправить туда же, где Яцек. Да, и кто я? Да мне в этом году исполнится тридцать шесть. Даже та реди, что, наверное, греет пану-инквизитору постель красивее и моложе меня. Может, она просто дьявольски ревнива, но тогда бы он не привез меня на такое событие, где полно свидетелей, даже репортеров с фотографами, а встречался бы со мной тайно в квартире, которую я получила, будем честны, исключительно благодаря ему. И тут подъехал кортеж папы. Оттуда, где мы стояли, было плохо видно, но проталкиваться в первые ряды я сочла неудобным. И тут все впереди расступились, и папа подошел прямо к нам. Я видела его портрет в газете, но это совсем другое, и он был от меня в нескольких шагах. Что я чувствовала, можете представить, не двинуться не могла, ни слова сказать, как комок в горле застрял. Анна шагнула вперед и заговорила на итальянском. Я этот язык не знаю, но узнать могу. На французский похож, который я учила. И тут Лючия, сама Лючия бросилась перед папой на колени. Пышное платье раскинулось по земле, накидка с плеч спадает. Роскошную шляпу с головы ветром сдуло в грязь, а она и не заметила. Кричит, умоляет и слеты на ее лице. Анна тоже пытается что-то добавить. Понять ничего не могу, что происходит. Папа в ответ произнес речь, судя по тону вытешения. Дал Лючи поцеловать свой перстень и проследовал дальше в собор. А за ним мы и вся публика. А до того пан инквизитор поднял земли и вернул Лючи и ее шляпу. Она улыбнулась в ответ. И мне это было неприятно видеть к моему удивлению. Неужели я ревную? Католическое место – это зрелище. В отличие от всяких протестантов, у которых после короткой молитвы и священник пастор или пресвитер произносит проповедь. И это все? Тут несколько десятков частей от входного песнопения до завершающего благословления. Господи, помилуй! слава высших, чтение из Ветхого Завета, из Нового Завета, из Евангелия, но ну, собственная проповедь священника, которым сейчас выступит сам папа, молитва над дарами, туча преломление хлеба. Наверное, я перечислила не все. Не настолько я знаток церковного устава, а тут есть тонкости. В какие дни для уже верных верующих и для оглашенных мирян, еще собирающихся вступить в ряды. Божественная музыка, правда, понимание молитв требует знания латыни, в отличие от протестантов, кто взывает к Господу на своих языках. Однако сейчас меня снедало любопытство, и, заметив, что пан инквизитор не особенно внимает святому пению, а мы, конечно, сели на скамью рядом, Я попросила его разъяснить, что увидела перед собором. Кайс, я не знал об этом, поскольку иногда пропускаю написанное в газетах не на первой странице. И в журнале, Лючи, я мало интересуюсь головой письма. Ну, конечно, мне жаль эту американскую девочку. Я мерзительно слышать, что в наше время где-то режут людей на алтаре, подобно диким туземцам из романов Карла Мая. А у пани Ричи очень добрая душа, раз она с такой болью приняла сей факт, и считает себя причастной к совершению этого зла, случившегося где-то бесконечно далеко. На что пан Инквизитор усмехнулся и ответил Она хорошая и добрая. Друзьям, ну а впрочем, обидеть Рюси, моря всякий если останется живым. Что ж, внешность бывает обманчива. Штурман фюрер Фестер, который едва не отправил меня и Яцика в Аушвиц, тоже выглядел джентльменом с безупречными манерами, а не кровожадным мясником. Ну а вы, пан инквизитор, что скрывается за вашей личиной галантного кавалера? Я уже не наивная восемнадцатилетняя паненка, И хорошо знаю, что добрых волшебников и фей не существует. За все приходится платить. И какова же будет моя плата за все, что вы сделали для меня? А когда место закончилось, так случилось, что его святейшество снова проходило близко от нас. Только никого из королев, ни Анны, ни Лючи не было рядом. Однако папа остановился, посмотрел на нас и сказал что-то по-итальянски. Служитель из его свиты тотчас перевел вопрос, обращенный к пану-инквизитору. «Его святейшество говорит, что ему знакомо ваше лицо, и спрашивает, где он мог видеть вас прежде, и слышу ответ моего спутника. Остров Санто-Стефания. Я был в той команде, и на причале в специи я стоял рядом, когда вы, ваше святейшество, благословляли моего командира Ильичию, Тогда еще синьорита Винченца. А после вы дважды получали в Ватиканском дворце из моих рук орден святого Сильвестра? Рыцарь за тот подвиг, командор за следующий. Хотя вы не принадлежите к католической вере, ваши заслуги перед ней несомненны. Скажите, сейчас я могу что-то сделать для вас? — Что? — Пан Инквизитор? «Командор Ордена Ватикана?» «Благодарю вас, ваше святейшество, но полагаю, что просить вас о помощи желает моя прелестная пани. Она истинная католичка, и ее мучат вопрос, свободна она или нет». «Даже так?» «Мне показалось, что папа улыбнулся и продолжил, повернувшись ко мне. «Слушаю вас, дочь моя. Расскажите о своих сомнениях без утайки». О, Господь всемогущий и матка-боска! Сам папа желат меня исповедовать? — Ваше святечество у меня есть муж, с которым мы были обвенчаны в Варшаве в августе 39 девятого, всего лишь за неделю до начала войны, и с тех пор, уже почти семнадцать лет, я ничего не знаю о его судьбе. — Что ж, дочь моя, тогда первый вопрос, есть ли у вас желание стать невестой Христовой, О, нет, я не чувствую себя достаточно святой и безгрешной для такого. Земные радости еще привлекают меня. Я все еще мечтаю о своем доме, любящем муже, своих детях. Тогда, дочь моя, сказано, быть вместе, пока смерть не разлучит вас. А поскольку есть все основания считать, что это случилось, и бессмертная душа вашего супруга ныне пребывает в раю, то вы свободны вновь связать свою судьбу с тем, кого сочтете достойным. Обратившись за подтверждением в мою канцелярию в случае каких-либо осложнений, и произнес многозначительно, если вы уже сделали достойный выбор, и, как мне снова показалось, взглянул на пана инквизитора, это что же, меня уже сам папа римский благословил, и руку протягивает с перстнем, Я целую, а у меня ноги подкашиваются. Пан инквизитор под локоть поддержал. Дальнейшее помню плохо, как мы ехали ко мне домой, в черемушки. И в машине, кроме меня, и пана инквизитора еще двое были. Молодой человек, к которому пан инквизитор обращался. Тюлень, ты осторожнее, не дрова везешь. И девушка, Надя. Около моего дома большая лужа на тротуаре, а я в туфельках. Так пан инквизитор меня на руки поднял и нес так до подъезда и по лестнице на третий этаж. А позади несли вещи, что я в итальянской моде купила, включая то, что было на мне сегодня с утра и оставленное там, когда я переоделась в новое, и еще две сумки продуктов. И те двое ушли, оставив в квартире меня и пана инквизитора наедине. Ну что ж, этого я и ожидала. Повторю, я уже не восемнадцатилетняя дурочка. И не поверю, что пан инквизитор настолько католик, что строго по канону до свадьбы нельзя. Этого сейчас уже не встретишь. Да и я не соблюдала. Только такому, как он, совсем другая нужна. Коммунистка, фанатичка, боевой товарищ. Образцовая и сознательная спутница с советского человека, как показывают в кино. Ну, а я... И не героиня совсем, а просто обывательница и мечтая о том, что его святейшеству сказала. И ненавижу ходить в строю, когда тебе указывают, куда тебе идти и что делать, даже если указывает родной брат. Хочу верить в то, что сама верю, самой себе не изменяя. Потому и в комсомоле не состояла, и партийной не буду никогда. Да, и что будет? если Анджи все же вернется ко мне? Валентин Кунцевич. Кто воевал, имеет право в собственном доме отдохнуть. Спасибо, Лючи. Связалась со мной, когда пани Бельковская попросила ее помочь попасть на ту самую мессу. И даже свою помощь предложила, когда наша Анна Грозная выразила сомнение. Два Но если она все же чей-то агент, введенный с дальним прицелом, как раз на такой случай. Сахалин? Нефтебаза в Ахе? Забыл? Ну да, было там в 46-м. Разоблачили японского шпиона, самурай, офицеры флота, и двадцать с лишним лет косил подместного, то ли Нивха, то ли Нанайца. Столько лет, лучшие годы, вычеркнув из своей истинной жизни, поскольку родной Японии так надо. После такого и в существовании штирлицев поверишь, для которых любимую жену увидеть раз за двадцать лет за соседним столиком, не имея права к ней подойти, это вполне себе семейная жизнь. Я вот, честно, так бы не смог. Для того надо быть самураем, который за отечество готов себе живот разрезать». И поработав тут, и пообщавшись с людьми из контор, в такую ситуацию с киношным Штирлицем не верю. Это уже сценарист перестарался, изобразив, что наш советский человек из железа сделан. Хотя слухи есть, что у Святош как раз подобное имеется. Живет человек обычной жизнью, но как только поступит приказ, то выполнить не считается своим выживанием. Обеспечение безопасности высокой персоны во время такого визита ⁇ это настоящая боевая операция. Со здоровой паранойей, влодь дожидания до покушения на папу со стороны американцев и как раз в Москве, чтобы рассорить нас с католической церковью. И дело не решается простым увеличением охраны. Можно вдоль всего пути расставить полицейских с интервалом фонарных столбов. И все равно привет от Фердинанда из Сараева. Да и держать свой же город на осадном положении в обстановке тотального шмона ни в чем не повинных граждан обижает и очень не способствует их положительному отношению к приехавшей персоне. Так что все происходит гораздо менее заметно. От дальнего обеспечения, контрразведывательной деятельности. Узнать и пресечь враждебное действие до самой ранней стадии, до собственного мероприятия. Средний круг, безопасности, это и кортеж из нескольких одинаковых автомобилей, неизвестно, в котором из них главная персона, и несколько вариантов пути исследования, а окончательный выбор в последний момент и до разведка перед проездом Самые обычные автомобили, проезжающие по этим маршрутам экипажи которых при обнаружении подозрительной активности тут же связываются по радио с мобильными группами, должными разобраться, если надо, пресечь. И контроль всех мест, где может сесть снайпер или заложена взрывчатка. Ну и, конечно, самая тщательная проверка самого места мероприятия на предмет того же, и уже самый последний, Ближний круг — это те, кто непосредственно возле охраняемой персоны, которые должны не стоять столбами, обозначая присутствие, а грамотно держать каждый в своем секторе на любое постороннее лицо, могущее что-то совершить, и немедленно реагировать, заметив опасность. А в нашем случае список тех, кто лишь может оказаться в опасной близости от его святейшества, уже утвержден. Технически мы можем вписать туда еще одно имя, но... Валя, а ты за нее ручаешься? А если она вдруг выхватит что-то стреляющее? Или да не мне тебя учить, как можно убить даже голыми руками? Ага, это с наших инквизиторши началось. Подъемка и колеж прицеплять кобуру с пистолетиком. А не и это жизнь спасло в Киеве в 44-м. Так где я рядом буду. И даже если допустить, что пани прошла обучение, как ниндзя, тут регулярные тренировки нужны, форму многие годы держать. А женщине особенно, чтобы меньшую силу компенсировать ловкостью и техникой. Так что в рукопашке она в ней близко не соперник, даже если окажется засланным казачком, получившим приказ исполнить любой ценой. Валя! А ты в своем уме на папе римском будешь проверку устраивать? А если хоть одна тысяча процента, не успеешь? Лючия до того сидела молча и вдруг выдала. Аня, так если надо всего лишь проверить, нет ли у нее пасово с собой. Не надо пани не унижать, это им мне бы не понравилось. А предложу ей перед самым собором у нас в Риме полностью усвенить гардероб. Ну а я и наши девчата ей помогут переодеться неуже уже мне, Валя, ну а с тебя тогда оплата. Я бы и тебе и так подарила, но как по бухгалтерии отчитаться? Не проблема. Я за квартиру не плачу, имея две звездочки, по нашему советскому закону. И питаюсь с столовой. Так что в моей зарплате, как у профессора, основная статья расходов — это бензин для моего зима. Даже техобслуживание и ремонт в нашем гараже. Так что меня это совершенно не разорит, даже будет приятно. Твои ведь слова, что лучшее украшение для любого мужика — это красивая и нарядная женщина рядом. К самому процессу я допущен не был и сидел в это время в уфете. Но когда Лючия и две ее ассистентки вывели, наконец, пани Стасию, я был впечатлен. Есть... У нашей римлянки вкус и талант. Нарядно, но без кричащей роскоши. И в католическом стиле все укрыто, даже руки в перчатках. И лишь глаза из-под счастливо блестят. Погрузились, поехали, успели. Что у собора было, наша Анна грозно рассказала уже. А Лючия, вот интересно, уже после службы с его святейшеством о чем-то говорила. Уж... Не с ее ли подачи папа к нам подошел? Наблюдал я очень внимательно за моей пани во время беседы и убежден, ни одна актриса так сыграть не может. Отбыл его святейшество в свою резиденцию, ну и нам можно по домам. Ну уже перед домом я в сапогах, как положено по форме, а она в туфельках. Ну и захотелось Тамару потроллить, хотя не знают еще тут, этого слова. Но докладывали мне, что Тамара любит вспоминать, как я ее после того случая и на руках в санитарную машину. Ну, вот и Стасия теперь будет помнить. А позади нас Серега и Надя тащили свертки и сумки в покупки. И то, чем я в буфете загрузился для культурного вечера с любимой женщиной наедине. Квартиру доставили и отбыли. Нам не мешая. «Я ведь все про тебя знаю, гражданка берковская Нет уж, панистача, тебе больше подходит. Читал я, что про тебя и в твоем универе писали староста группы и комсорг, и кто-то из тех, кто в комнате с тобой жили. Учится успешно, но недостаточно общественно активно, склонна к уединению. Ну что ж, бывает и такие» чтобы и эталон советской женщины, и в то же время наедине. Мой повелитель, мой адмирал. да на миллион, и другому отдана, и любите его, так что душу травить не хочу. Маша была на нее похожа, и внешне, и этим. Эх, ну как же так вышло, что убили ее, а не меня. Ну а Тамара, и красивая, и сознательная, настолько сознательная, что рядом с ней, как на минном поле, все время надо быть на стороже, а то покажется ей в тебе что-то не так и сдаст тебя куда надо, как киношный Павлик своего батю. Адам дом свой — это как раз то место, где расслабиться должно, а не быть на чеку как в бою. Помогаю стать, раздеться. Нет, пока не то, что вы подумали. но не сидеть же... В верхней одежде и за столом. Выгружай продукты. холодильник конец, это непорядок. Хотя пока есть железный ящик на подоконнике за окном, Вполне заменят в зимнее время. Скоропортящиеся зрижки все туда. А то тебе и за неделю не сесть все, что мы притащили. Шампанское на стол, шпроты, пирожные, фрукты и торт и чувствую себя как пацан. Вот, как сказать, «Пани, Стася, прошу ваши руки!» Молчу, пытаюсь слова найти, чтобы и обстановке соответствовало. Даже торт, — улыбается Стася, «Боже, а если сейчас войдет поручик и влепит этим тортом вам в лицо?» Это она фильм вспоминает про бедного гусара, аналог Рязановского нашей истории. Здесь Сталину понравился и приказал сделать, в чуть исправленной версии. Ну, если сюда твой пропавший кавалерий сявится то птица лететь будет. Да это же или сразу на улицу, поскольку уже занято место. Репродуктор на стене передает что-то про бедных индусов, жертв агрессии мирового империализма. А наши новости... Про папу и демойн в следующий выпуск попадут. Или даже завтра. Заголовок в газете «Правда» от 18 марта 1956 года. Не пора ли американским охотникам на ведьм переименовать Демойн в Нью-Салем? Карикатура там же, после перепечатана другими советскими и зарубежными изданиями. На площади средневекового города жгут ведьму, в окружении бесящейся толпы абраванцев. У главного из инквизиторов, облаченного в черный балахон с капюшоном, лицо президента Эйзенхауэра, и в поднятой руке горящий крест. Подпись «Священный долг Америки нести порабощенным народам высшие ценности и идеалы свободного мира».